Сенатор Оссорио, Клаудио, Буэнос-Айрес, 47-й год. Оссорио проснулся рано, когда солнце еще только-только угадывалось в зыбком сером зимнем августовском небе. Пять минут он позволял себе понежиться в кровати. С тех пор, как Елена уехала с внуками в провинцию, жил совершенно один. Конечно, детям там значительно лучше. Ферма хоть и крошечная, три комнаты. Зато очень большая веранда, неподалеку прекрасный пруд, минеральная вода. Профилактика от рахита, парное молоко, три пони, не говоря уже о табуне. Брат разводит лучших коней. Счастливчик всегда брезговал политикой. От нее пахнет, купля-продажа, фу. Раньше Елена делала ему получасовой массаж спины. Это было настоящее блаженство. Перед отъездом она договорилась с сеньорой Грольски, квалифицированной сестрой милосердия. Переселилась в Байрос в сорок четвертом, до этого жила в Кёнигсберге. Та действительно прекрасно разминала соли, но уже после второго массажа сказала, что ей очень жарко. Не будет ли сенатор возражать, если она станет массировать его в купальничке? Нет-нет, увольте, я не из этой команды, сеньора Грольски. Больше вызывать ее не стал. Он только один раз изменил Елене, и память об этой шальной ночи была столь мерзостна и унизительна, что всякая мысль о другой женщине была ему отвратительна. Первые месяцы после того, как Оссорио прибавил к своему титулу, ставшему за 20 лет привычным короткое "экс", он страдал не от ущемлённого чувства самолюбия, хотя и это было что греха таить, но от того, что сломался привычный уклад жизни. Раньше неделя была расписана по минутам. Секретарь Педро Валлеро следил за расписанием, как хороший тренер за боксёром. В десять он обычно начинал свой день. До сенатских заседаний просматривал корреспонденцию. Встречался не только с избирателями, но и с представителями министерств, банков, с юристами, защищавшими интересы профсоюзов и иностранных компаний. В два часа уезжал обедать, отдыхал до четырех, потом возвращался и диктовал письма. Работал со стенографистом сеньором Барановичем. Готовил тексты выступлений, делал заметки для предстоящих встреч с людьми из правительства,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 К французам, представлявшим маршала Петэна, не ходил демонстративно. Слишком любил Францию, мать республики. Считал за правило наносить визиты вежливости трём французским офицерам, представлявшим Дголля и Жиро. Горевал в виде, как они враждебны друг к другу. Антифашисты ведут борьбу против большевиков, но при этом с трудом переносят друг друга. Неужели чувства сильнее логики? Как обидно. Приёмы обычно кончались около 12. Когда Отсорио начал работать в комиссии по расследованию антигерманской деятельности нацистов, он не пропускал ни одного приёма в посольстве Рейха, даже выкраивал время для просмотра фильмов, присылавшихся в буеной Сайерс из Берлина. Его потрясли ленты, посвящённые Гитлерюгенду. Сделал перевод гимна нацистской молодёжи: "Ни одной мысли, крикливая пропаганда. Наш флаг развивается над миром". Один за другим ровным строем мы идём в лучезарное будущее. Маршируем за нашим Гитлером сквозь ночи и невзгоды, за флагом свободы, мира и хлеба. Флаг ведёт нас к счастью, и верность значит больше, чем смерть. Тем не менее, фильм Гитлер Юнга, сделанный Хансом Штайнхофом, был достаточно популярен в Европе, поскольку над сценарием сидел лично Геббельс, выверяя каждую фразу.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 отторгнуть от прошлого, заменив культуру безродными импрессионистами, новоявленными малярами от живописи, авангардистами типа Брахта, Пискатора, Эйслера, Пудовкина, Эйзенштейна и Протазанова-Мерхолда, авторами чудовищных по своей блюдочности проектов Корбюзье и Немейера, глумевшимися над самим понятием формы, писателями, заведомо лгущими читателю, такими как Горький, Ролан, Алексей Толстой, Некс, Арагон Драйзер, Жан-Ришар Блок, не говоря уж об ублюдке Фейхт-Вангеле, не умеющим и думать-то по-немецки не то что писать. То, что главный удар был нацелен на коммунистов, то что идеология Гитлера была пунктирной, открыло дорогу к картине в коммерческом прокате Западной Европы. Коммунисты не были акарикатурины. Несчастный немцы, обманутые комментарном, они прозреют рано или поздно осознают свою немецкость, нужно время. Это лучший лекарь против коммунизма. Оно работает на истинную свободу и настоящую демократию, которую несёт человечеству национальный социализм Адольфа Гитлера. Сразу же после этого фильма Геббельс выпустил картину, рассчитанную на европейских финансистов. Режиссёр Харлан пригласил на роль немецкого предпринимателя Эмиля Яннинкса. Умный, умеющий думать в кадре актёр сыграл роль настоящего хозяина растущего производства. который в первую очередь думает не о личной наживе. Она неотделима от хорошей работы и преданности стране, но о рывке вперёд, о новой системе национального хозяйствования, когда директор, если он истинный патриот Рейха, становится фюрером народной экономики, живёт чаями не рабочих, искомый пример классового мира. Единство крови выше противостояния мифических классов. Только почва и кровь роднят людей, всё остальное химера.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 Но он русский, как можно меньше русских мелодий. Кальман недопустим, еврей. Очень жаль, конечно, его опереты милы. Но немцы откажутся слушать музыку не до человека. По заказу Министерства пропаганды Харлан сделал свой новый фильм «Еврей Зюс». Гиммлер приказал всем членам СС и работникам полиции дважды посмотреть картину. Борьба против наемников большевизма есть альфа и омега и диалоги великого фюрера германской нации. Отношение к евреям есть выявление твоего отношения к отечеству. Следующим веянием, которое распространялось через немецкие посольства за границей, была лента Густава Усицки, Спаулы и Вессели в главной роли. Удар против славян. Трагедия немецкого меньшинства в Польше, глумление славянских извергов над дарицами, тупая жестокость поляков, белорусов и украинцев, ненавидящих носителей вековой цивилизации. После начала войны Геббельс заказал 3 фильма. Первый был скопирован с "Броненосца Потёмкина", "Встание Буров против англичан", "Война маленького народа против вторжения империалистов", "Героическое сопротивление национальных революционеров". Фильм назывался "Ом Крюгер". Поставил его тот же самый Штайнхоф, что делал Гитлер Юнге. Главный удар был обращён против британского премьера Чемберлена и полковника Черчилля. Второй суперфильм С царственными и батальными сценами был о Фридрихе Великом. снял его тот же Харлан, а Бисмёрки ленту сделал Лебенайер, пригласив на главную роль Пауля Хартмана, игравшего до захвата власти Гитлером в пьесах Брехта, Горького, Чапыка. Когда Сориус смотрел эти ленты, ему становилось страшно. Словно бы какая-то слепая давище, неодолимая сила медленно, неотвратимо, фатально двигалась на него дорожным катком. который раздавит, сомнёт, превратит в плоскую жестянку. Зритель лишался права на мысль. Ему словно слепому птенцу вкладывали в разинутый клюв готовые рецепты поведения, ответы на все вопросы, которые при этом были сведены к минимуму. Чем меньше вопросов, тем лучше. Интеллигенция несёт историческую ответственность перед немцами, именно она разрешила чужеродным элементам развращать нацию большевизмом и беспочвенностью. Именно во время этих просмотров сенатор и проникся какой-то звенящей, несколько даже истерической ненавистью к нацистам. Как можно было им позволить изнасиловать и развратить такую великую нацию, как немцы? Тогда, впрочем, он возразил себе: "Немцы виноваты не меньше, чем нацисты. Они голосовали за приход Гитлера к власти, хотя знали, что он принесёт им". Из своей программы Гитлер не делал тайны. Да, жизненное пространство будет расширено за счёт славян. Да, это недочеловеки. Их следует отшвырнуть за Урал, там их место. Чем их меньше, тем лучше. Да, евреи и цыгане будут уничтожены. Нации без государства, паразиты человечества. Антисемитизм был есть и будет путеводной звездой национал-социализма. Да, Франция будет наказана за Версаль. Это историческая справедливость. Колонии должны быть возвращены Берлину. Африку придётся поделить так, как это было в прошлом веке. Польша ублюдочное государство за плата на карте мира, как впрочем и Чехословакия, не говоря уж об Австрии и Югославии. Если бы Гитлер обманывал немцев, если бы он подобно Наполеону шёл к власти, используя лозунги Вольтера, Робеспьера и Марата, или уж потом объявил себя императором одно дело. В Германии 30-х годов всё было иначе. Безумец открыто признавался в безумстве, обещал перекроить земной шар так, как ему хотелось. выделял из всех наций лишь одну немецкую, назвав её арийской. Ведливая зараза национализма была принята немцами. Экономическую разруху, инфляцию, всё общее разочарование в лозунгах партий и парламентских обещаниях Гитлер компенсировал правом сильного. Он забыл математику. Сложение нескольких сил всегда больше одной, даже присвоившей себе право на исключительность. Так или иначе грядёт крах. Возмездие будет устрашающим. Работая в антинацистской комиссии, Ассорио был самым резким из тех, кто был привлечён к исследованию проблемы гитлеровского проникновения в Аргентину. Работал по ночам, почувствовав, что у комиссии есть могучие противники, особенно среди ряда предпринимателей, связанных с оборонной промышленностью, и исследовательно с армейской средой, Ассорио привёз часть материалов наиболее убойную домой, попросил секретаря Валлеро сделать копии, спрятал у надёжных друзей. Люди церкви поддерживали его в противостоянии гитлеризму, поддерживали и масоны. И те, и другие знали, как прятать. Этого и мне занимать. В день военного переворота, когда танкисты Перона блокировали центр города, в квартиру Ассорио постучались. Три майора были вежливы и корректны. Сенатор, генеральный штаб берёт в свои руки расследование антиаргентинской деятельности. Не были бы вы так любезны передать ваши материалы? Они необходимы для завершения начатой работы. — Я не храню дома служебных материалов, — ответил Оссорио. — Все, чем я оперирую, находится в Сенате. Вывольная знакомится с ними и спросив разрешение председателя. — Армии нет надобности на разрешение вашего председателя, сеньора Оссорио. Армии известно, что наиболее важные материалы вы храните у себя. Не понуждайте нас переходить рамки допустимого. Если у вас есть санкция на обыск, приступайте к работе. — Сенатор, армия не нуждается в санкциях. Армия исполведует приказ. Гитлеровцы тоже исполведуют приказ. У нас слишком много своих проблем, сенатор, здесь, в Аргентине, чтобы заниматься немецкой проблематикой. Это дело немцев, согласитесь. Патриотом мы считаем того, кто прежде всего болеет сердцем за свою родину. Я вынужден ответить вам словами Льва Толстого: "Патриотизм последняя убежище негодяев". Не надо вырывать фразу из контекста. Дело синьора Толстого писать о России, он русский. В Аргентине живут аргентинцы. У них своё отношение к святому понятию патриотизма. Мы будем пресекать толстовские толкования святого чувства народа. Итак, и вы отказываетесь отдать ваши материалы. Повторяю, все материалы находятся в Сенате. Вам придётся последовать с нами в генеральный штаб, сенатор. Очень сожалеем. 3 дня он провёл в казармах. В доме всё перерыли. Парашютисты прилетели и на ферму. После освобождения поставили на наблюдение. Агенты военной контрразведки Тополи за ним не таясь. Все телефонные разговоры прослушивались. Прислуга, девушка из Патагонии Хосефа, пришла в слезах. Меня принуждают писать каждый день отчёт о тех людях, которые к вам приходят, и что говорят за столом, когда я подаю кофе. Лучше вольте меня, сеньор. Я ведь так верна вашей семье. Пиши им правду, Хосефа, посоветовала Елена. А мне чего таить от властей? Асырё возразил. Тогда из девушки сделают профессионального свидетеля. У неё будет страшная жизнь, я согласен, Хусефер должна уйти. Но ведь каждый, кто придёт к нам вместо неё, будет оттуда, заметила жена. Ну и что? Ты совершенно права, нам нечего таить. Подождём какое-то время, я не думаю, что хаос будет продолжаться слишком долго. Мы родной, раз хаос начался, он надолго. Не обольщайся. К сожалению, Только пора законности и спокойствия быстротечно. Первое время Ассорио взбрасывался с кровати, как и раньше, в семь. Успеть принять душ, сделать гимнастику, просмотреть газеты, собраться перед началом работы в Сенате, непременно посетить своего парикмахера Дона Басилио. Народный избранник обязан быть красиво причесан и тщательно выбрит. Гардеробом занималась Елена. Менять костюм надо было три раза в неделю. Конечно, испанцы в этом смысле повлияли на нацию, Отношение к человеку во многом складывается из того, как он одет и обут. Дикость, но не считаться с этим пока что нельзя. Теперь же он был совершенно свободен. Весь день свободен. Какое блаженство! Так, однако, ему казалось первые 2 недели. Потом он начал испытывать гнетущее чувство собственной ненужности. Он мог выйти из дома в 11, прогуляться по любимым переулкам, не страшась опоздать куда бы это ни было.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 Очень верил в целебную силу этого напитка и растворялся в людских разговорах. Теперь у него был лишь один источник информации разговоры людей на улицах. Около вокзала он вслушивался в то, о чём говорили фермеры, строители, ветеринар, в центре истинных портеняс, -э так называют коренных жителей Буэнос-Айреса, в Лабоке, на берегу залива, он погружался в заботы художников, исполнителей танго и композиторов. Это был их Монпарнас, самое загадочное место в столице. Посещён студенческие кабачки, ездил в рабочие районы, постепенно убеждаясь, что те сводки, с которыми сенаторов знакомила секретная полиция и армейская контрразведка, были тенденциозно сконструированы, далеки от правды и по сути мало талантливы. "Как обидно", сказал он себе, что политик начинает вращаться в гуще народа только после того, как к его титулу прибавляются три буквы: Х.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 2 страницы в день не более того. Сенаторы, занятые люди, незачем обременять их избыточной, к тому же чаще всего негативной информацией. Однажды, когда он вышел из барыня Апель, итальянская семья арендовала в муниципалитете первый этаж старого дома. Собравлись соседи, покрасили стены белой краской. Художник Эусебио Алмейдан рисовал странные картины, очень любил море и танго. Купили на воскресной распродажу три столика и 12 стульев. Эфеварку помог наладить Дон Паскуале, старый мастер с золотой руки. Асорио окликнули из машины. Сенатор. Номер по кардо был столичный. Хотя в горе того, кто к нему обратился, чувствовался иностранный акцент. Агент, не отстававший от Асорио ни на шаг, махнул кому-то рукой. Через мгновение из-за поворота выскочила вторая машина, сразу видно военная.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 что может представлять военную или государственную тайну, честь имею. Тем не менее, от встречи ему не удалось уклониться. Соседнюю квартиру арендовала семья представителя бразильской фирмы по разработке и продаже минералов: лазурит, аметисты, топазы и изумруды. Возглавлял дело Честер Оуэн. Балкон был общий, громадный, 15 м, настоящий зимний сад. Здесь-то к Ассорио и обратился невзрачный мужчина в мятом сером костюме, но очень дорогой сорочке, настоящего китайского шелка. — Я американец, сеньора Ассорио. Мое имя нет смысла называть. Он говорил очень тихо, мешая себе сигаретой, которую не выпускал изо рта. Кроме неприятностей оно никому ничего не принесет. В первую очередь вам. С тех пор, как наши войска высадились в Нормандии, нас особенно интересует все о нацистах в Латинской Америке. Мы допускаем, что в последние месяцы битвы удары против наших транспортных судов могут значительно увеличиться. Подводные лодки нацистов, смертники Гитлера, некие камикадзе. Но без поддержки здешних немцев они ни на что не способны. Нам было бы легче спасти тысячи жизней американцев, да и немцев, кстати, если бы вы помогли нам с теми материалами, которыми обладаете. Вы обратились не по адресу, ответила Сориу. Я бывший сенатор, с вашего позволения. Я не вправе распоряжаться теми материалами, которые были в моём распоряжении раньше. Через несколько месяцев они будут интересовать только историков, ответил американец. Мы всё равно победим. Да, ценю большие жертвы, да, ценю жизни молодых парней, сражающихся за демократию, то есть за то, что и вы цените превыше всего, сеньор Ассорио. Став членом сената, джентльмен. Я дал присягу на верность этой стране. Я останусь ей верен, кто бы ни правил Аргентиной в настоящее время. Лидеры приходящие. Народ вечен. Красиво сказано, согласилась американка. Не смею настаивать, сенатор. Но что же касается приходящих лидеров, что ж, мы уважаем мнение собеседника, право на личную точку зрения есть основа основ демократии. Простите, что потревожил вас. Просить о встрече по телефону значило бы нанести вам ущерб, только поэтому я пошёл на этот балконный разговор. Поймите меня верно. Всего вам лучшего. После того, как Перрон объявил войну Японии, Германия не стал. За несколько дней до того, как русские захватили Рейхстаг, Адольф впервые подумал, что он тогда на балконе проявил человеческое малодушие. Впрочем, поправил он себя, оно неотделимо от гражданского. Помоги я, американец, мне бы не было так совестно думать, что я пусть и косвенно виноват в десятках жертв. Тот американец прав. Материалы только тогда важны, когда они могут спасти людей. Я с молодости чил. Второй раз он подумал об этом, когда узнал, что люди Перона дали политическое убежище десяткам тысяч нацистов, особенно военным и деятелям науки, создававшим военную промышленность Гитлера. Однако сделать он уже ничего не мог. Перон победил на выборах, стал президентом и не считал долгом скрывать своё отношение к тому, что произошло в Европе. Трагедия немцев касается и нас. Будем делать выводы на будущее. Асурио тогда понял, что такое пустота, ощущение собственной ненужности. Запершись дома, он начал писать исследования, посвящённые истории наиболее интересных районов Буэнос-Айреса. Потом увлёкся музыкальной религией народа танго. Из дома выходил редко, только на дневную прогулку перед обедом. Во время одной из таких прогулок к нему подошёл человек рабочего кроя, сказал, что он представляет немецких антифашистов. Ему известно, что господин Ассорио обладает материалом, бесценным для Нюрнбергского трибунала. Аначало сенатор дрогнул. Он внимательно следил за тем, что происходило в поверженном Рейхе. Однако немец, почувствовав, видимо, что сенатор готов к разговору, нажал В том, как он говорил, в том, что он ни разу не оглянулся, хотя любой антифашист обязан был понимать особое положение, в котором ощутился Ассорио, было что-то слепое, устремлённое, жестокое. Ассорио проверился, слежки не было. Это убедило его в том, что немец непрост, возможно, игра. Все документы в сенате, ответил он трофётной фразой. Ничем не могу быть вам полезен, очень сожалею. После этого он старался не выходить из дома.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 Я боюсь за тебя и внуков, постоянно, Елена, каждую секунду. Ну это ты сам себя изводишь. Боятся только те люди, которые чувствуют за собой хоть какую-то вину. Доктор Звали Антонио Лариэс. Вседоголовый старик с длиннющими пальцами, которые жили своей особой жизнью, словно бы отдельно от него самого. Когда он выстукивал ассорию, его прозрачная кисть казалась гипсовым слепком десницы великого музыканта или ваятеля. Скажите, сенатор, Рамбы не хотел ещё ехать в Европу на год-полтора, спросил Дон Антонио, кончив осмотр пациента. Сердце у вас хорошее, немного чащеит, но это вполне поправимо. Печонка в пределах нормы, лёгкие чистые, почки тоже совершенно нормальные. Единю там линия болезнь середины XX века. И ты только начало. Дальше такого рода болезнь приведёт к взрыву сердечно-сосудистых заболеваний и раку, поверьте моему чутью. Уезжайте в Париж. Этот вечный город вернёт вам спокойствие. Ассуриу улыбнулся. Доктор, поскольку я традиционно исповедую идею и норму жизни христианской демократии, моя совесть не позволяла мне брать взятки. Мне не на что ехать в Париж. Я не коррумпирован, доктор.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 В чем вы сами видите выход из нынешнего депрессивного состояния? — В торжестве справедливости, — ответил Оссорио. — А поскольку я понимаю, что сие от меня зависит в весьма незначительной степени, я пребываю в состоянии известной растерянности. Доктор Гуретес, возглавлявший маленькую амбулаторию для сотрудников аргентинского филиала ИТТ, был знаком с со Оссорио Шапочно. За 2 месяца перед переворотом он вместе с директором филиала Арнолдом был у сенатора на приёме. Американцы добивались права организовать медицинское обслуживание работников фирмы по нормам и законам Соединённых Штатов. Мы не можем разрешить вам дразнить аргентинцев, ответил тогда Оссорио. Я считаю, что ваша медицина шагнула далеко вперёд, обогнав все страны мира. Если вы намерены поделиться с нами своим опытом в лечении тех болезней, которые являются бичом для наших людей, тогда мне будет легче поддерживать вас. Если же вы намерены создать государство в государстве, мы на это не пойдём. Опасная вещь. Может быть, наоборот, возразил генеральный директор Арнольд. Государство в государстве есть некий стимулятор мыслей и поступков. Если бы не была оккупация вашими войсками Никарагуа, если бы вы не поддерживали Трухильо, если бы ваши канонерки не высаживались на Кубе, если бы вы не поддерживали монстров в Мексике, тогда было бы легче, синьор Арнольд. Наш континент от границ Тихого океана до огненной земли говорит на одном языке. Нельзя не учитывать настроение людей. Доктор Гуретос, увидав Ассорио на улице, поинтересовался, отчего сенатор так бледен. Затащил в кафе выпить чашку эспрессо, чуть не насильно взял руку сенатора, долго слушал пульс, потом спросил. Вам известно, что в каждой китайской аптеке сидит доктор? Когда приходит человек, жалующийся на боль под лопаткой, тяжесть в затылке или ломоту в пояснице, лекарь слушает его пульс в течение двух-трех минут и по пульсу, только по пульсу, ставит диагноз. причём, как правило, безошибочный. Ну я-то вообще считаю, что глаза пациента и его пульс могут сказать врачу, если только он не полнейший канавал, куда больше, чем данные анализов. При нашем испанском врождённом борделе сёстры милосердия могут перепутать пробирки, не там поставить запятую или вообще написать ту цифру, которая им более всего нравится. Ведь у каждого человека есть своя любимая цифра. Я, например, поклонник шестёрки. Вы мне не нравитесь, сенатор. Мы жили когда не пили и не курили, вели вполне размеренный образ жизни. А после того, что началось, когда к власти пришёл Перон с его лозунгами, столь близкими доктрине генералиссимуса Франко, каждый интеллигент потерял почву под ногами. Очень трудно жить в условиях, когда дураченный народ славит того, кто его дурачит, ощущая при этом своё полнейшее бессилие хоть как-то изменить ситуацию. Этот человек прочитал мои мысли. Подумал тогда о ссоре.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 Что остальное вздор и чушь. Припарки из настоя полыни, которые предлагают словно панацею тому, кто умирает от пулевого ранения в живот. Ну а что вы мне можете посоветовать, сеньор Гуриэтес? Не знаю, ответил тот с обезоруживающей искренностью. Просто не знаю. Вы человек азартный? В работе, да. Ну азартность и проявляется именно в работе. Если больной жрёт как лошадь или пьёт словно у него не внутренности, а бездонная бочка, это не азарт от скотства. Охоту любите? Ненавижу. Гурь это удивился. От чего? Не знаю. В этом какое-то неравенство. Езжайте в Эквадор, пойдите в джунгли и попробуйте добыть ягуара. Тогда вы поймёте, что такое неравенство. Вы повторяете хрестоматийные истины, сенатор. Рыбалка. Это слишком тихо, и не видно барения. Хороший тунец показал бы вам, что такое барение. Я в прошлом году путешествовал в Чили, Пуэрто-Монт. Меня вывезли на рыбалку. Поразительные впечатления. Слушайте, у меня стыд. Отправляйтесь-ка в горы. Встаньте на лыжи, и те минуты, которые вы потратите на то, чтобы покорить крутяк, поставят вас лицом к лицу с риском. Вы хозяин ситуации. Захотели спустились.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 И в том, как волосы, не уложенные у парикмахера, закрывают часть лба. И в отсутствии косметики, и в том, что губам не была придана обязательная форма бантика. Причем мажут от чего-то самой яркой краской. По-моему, это разрушает само понятие женственности. Но никто так не прилежен моде, то есть защитительной стадности, как женщины. «Ну хорошо», — сказал он себе. Я и на этот раз проявлю ту выдержку, которая дорого стоит. Это только окружающим кажется, что я флегма. Я и на этот раз откажусь говорить с женщиной, прилетевшей из Барилоче, этого немецкого поселения Аргентины. Во имя чего же я тогда храню то, что связано с нацизмом? Для будущих диссертаций, а заинтересует ли историков, которые могут только сейчас родились на свет? История нацистов в моей стране. Может быть, их воспитают по рецептам нации, в удобном для любой тоталитарной власти качестве следования, раз и навсегда утвержденным концепциям, разработанным теми, кто смог взобраться на вершину государственной пирамиды. Может быть, я просто-напросто боюсь за собственное благополучие, а еще точнее жизнь, но ведь я придумал ее себе». То, что сейчас происходит со мной, есть некая калька жизни. На самом-то деле я убиваю себя. То есть ту индивидуальность, которая определяет субстанцию эвхению Сесара Оссорио. Он стянул цепочку с двери, открыл замок и предложил женщине войти. Та покачала головой, поманила его пальцем и полезла в сумочку. Никогда не предполагал успел подумать он, что смерть приходит так неожиданно. К тому же в облике женщины с зелёными глазами и без косметики. Какой-то миг Ассорио хотел резко захлопнуть дверь и упасть на пол, пустить стреляет. Я отползу в сторону, да и потом дверь достаточно толстая, не так-то её легко прострелить. Однако, представив себя падающим в халате и шлёпанцах, небритым ещё, он не смог переступить в себя потомка испанских конкистадоров. Достоинство прежде всего сохранить достоинство. особенно в последние мгновения жизни. Женщина достала из сумочки два тонких листка бумаги, шепнув: "Это вам. Просмотрите. Если заинтересует, тогда я смогу рассчитывать на разговор с вами". "Почему вы не хотите войти ко мне, сеньора?" спросила Сорио, испытывая облегчённое чувство умиротворённой радости. "Потому что мой друг сказал, у вас не чисто". Осорио пожал плечами, ещё раз посмотрел на женщину Быстро пробежал текст. В Мардель -э Плато живет штурмбанфюрер СС Визер, повинен в убийстве 700 белорусских женщин и детей. В Парагвае скрывается штурмбанфюрер СС фон Рикс, на его совести 400 французов. В Египте под именем Аллибена Кадера скрывается штандартенфюрер СС Бауман, разыскиваемый Нюрнбергским трибуналом как руководитель Эйнзацгрупп по уничтожению поляков и евреев. Доктор Вильхельм Байснер живет там же. Работник СД Бернхард Бендер скрывается под псевдонимом Бена Салема в Каире. Во время войны был штурмбан фюрера МСС. Возглавлял отдел по борьбе с евреями в гестапо Варшавы. Доктор Бубль скрывается в Мадриде под псевдонимом Амана Хусейна Сулеймана. Офицер гестапо из секции по борьбе с евреями. Доктор Вальтер Кучман виновен в расстрелах поляков, русских, белорусов и евреев, Проживает ныне в районе Мирамор под фамилией Педро Рикардо Ольмо, штандартенфюрер СС Франц Адомайт. Сотрудник военного преступника Эйхмана проживает в Мадриде под псевдонимом Пауло Саарейба, сотрудничает с фирмой ИТТ. Доктор Эрих Альтен, руководитель Гестапо в Галиции, находится в Лиссабоне, имеет паспорт подданного Египта на имя Алибелла. Ближайший сотрудник Геббельса доктор Ханс Аплер проживает в Малаге. Имеет два паспорта на имя Салеха Шафара и Эмилио Гарсиа. В Кордове открыто живут под своими фамилиями полковник Рудель и штандартенфюрер СС профессор доктор Танк. Клаудио заметила, как глаза сенатора перестали инспектирующие, словно бы подчёркивая строки, вылущивать из бумаги фамилии. Испугавшись, что он вернёт ей текст и молча уйдёт в квартиру, она сказала: "Это десятитысячная часть тех материалов, которые находятся в распоряжении моего друга, который направил меня к вам. Еще он просил передать, что человек, который предлагал вам или в ближайшее время предложит отдохнуть на горных курортах Борелочи, на тех склонах, где разворачивается бизнес американца Краймера и его компаньона, на самом деле охотится за вашими материалами. Он звено в провокации. — Войдите, пожалуйста, сеньора. Я готов продолжить разговор, но не здесь. — Я. В вашей квартире нельзя разговаривать, повторила Клаудия. Мой друг рекомендовал говорить на лестнице, в подъезде, в автобусе. Хорошо. Я перейду, если ваше позволение, отсори улыбнулся. А вы молча посидите в гостиной. Лучше уж я доскажу здесь то, что меня просили передать вам. Если вы решитесь включиться в борьбу против нацистов, которые развёртывают свою активность в Аргентине, мой друг позвонит вам и представится именем Массимо. И еще он очень ждет хоть каких-то фамилий тех немцев, которые начали переселяться в Барелочи накануне военного переворота Перона. И окружение нациста Зандштетта и доктора Фрейда также интересует моего друга. Он сказал, что эти люди сохранили в своих руках все нити национал-социалистской подпольной организации. «Проходите же», — повторил Оссорев, — «я мигом». Он усадил женщину возле радиоприёмника. Шла весёлая утренняя передача. Предложил посмотреть последние иллюстрированные журналы и отправился в ванную комнату. Остановившись возле зеркала, он посмотрел на своё изображение и сразу же увидел рядом с собою доброго доктора Гуреэтоса из ИТТ, который столь вдохновенно описывал красоты сказочного горного курорта Куда добрались безумные гринго, намереваясь превратить этот уголок Аргентины в филиал Сквовелли. Видимо, Перон им этого не позволит. Как ни как традиционное австрийское местечко, закрытая зона. Но если вы хотите по-настоящему отдохнуть, отправляйтесь туда. Спросите фирму Краймера и отключитесь от изводяющего душу безумия столичной жизни. Только там вы сможете прийти в себя. Никто не достанет.